Предместье. Я стоял на углу улицы Георгия Пятакова, бывшая Мариинско-Благовещенская, бывшая Жандармская и Кузнечный, где Кузнецов что-то не помню, а вот внизу какой-то металлический заводик был. Сей заводик замечателен тем, это справка для любителей старины, что в 1917 году, когда сняли памятник Столыпину, Чугунная фигура Петра Аркадьевича как-то попала на заводской двор и долго там стояла, пряча за забором. Пустяки. Так тяжкий млад, дробя стекло, кует булат, отольем другой памятник. лучше. Так вот, попал я на угол этой кузнечной, когда солнце еще горело. Кузнечная улица гористая, почти крутая. И много детей неслось вниз на салазках и медленно поднималось обратно по поговорке «Люби саночки возить». Была эта картина приятная для сердца. Дети всегда дети. Есть в них что-то неистребимо белое. Действительно, рассуждая в порядке красном, то есть рационалистическом, на кой хрен дети? Для того, чтобы не прекратился род человеческий? А на какой праксе нужно? Нет, ты мне докажи. Почему нужно, чтобы рот человеческий не прекратился? А так как доказать нельзя, то он, а за ним и она засыпают канализацию и абортами. Вот где их дети, на полях хорошения. Доказать, положим, можно, но для того, чтобы оперировать этого рода рассуждениями, надо, чтобы у человека было чувство солидарности. Хоть какой-нибудь солидарности, солидарности, национальной, солидарности классовой. В солидарности общей человеческой, наконец. Надо, чтобы он поинтересовался чем-то общим. Но ведь истинный рационалист тем ты отличается, что у него нет никакого социального чувства, а интерес к общему есть чувство. Он ведь все хочет взять у Мишка. И на все доводы этого рода он отвечает: А ты мне докажи, почему я должен эту самую солидарность иметь. «Какое мне дело до того, что там будет с государством или с человечеством, если мне сказать, к примеру, наплевать? Ты хочешь, чтобы я чувстве имел? А почему? А ты докажи, почему я должен иметь, если я его не имею?» Про таких людей обыкновенно говорят, что они нравственные уроды. Но ведь им и на это наплевать, и они и себе уродствуют. Впрочем, эту наплевательскую точку зрения, как известно, незыблемо утвердил французский монарх Людовик XV, который говорил, «После нас хоть потоп». Людовик XV был первый всемирно известный манфишист, но ведь он был король. Что же требовать от какого-нибудь гражданина или гражданки, проживающих по Кузнеечной улице? Наплевать! и дитя отправляется в канализацию. Но это все теории, а вот практика. Неистовое количество салазок несется с гор, и в каждых санках здоровые, веселые, пранные дети. Вы знаете, что такое прана? Конечно, знаете. Кто же из русской эмиграции не интересовался по этой части? Прана есть мировая жизненная сила, слово санскритское. Так вот, эти дети пропитаны соком жизни. Значит, значит, нашлось солидное количество гражданок, у которых душа была более королевской, чем у манфишистского короля. Ах, что вы говорите, им просто хотелось иметь детей. Просто хотелось. В том-то и дело, что это просто не так просто. Когда женщина желает испытать жесточайшие муки в течение ряда часов, а иногда и дней только для того, чтобы мучиться еще больше в течение долгих лет, то сие не только непросто, а просто непонятно с рационалистической точки зрения, на кой прах ей это. Да вот на тот прах, что под названием материнского инстинкта, в ней говорит великая интуиция, солидарность со Вселенной, то есть единение с Создателем. И потому, когда женщина, имеющая полную возможность сделать аборт, отказывается от него, по той причине, что ей хочется иметь ребенка, то Бог, или, вернее, Матерь Бога, где-то близко около нее. Так-то, судри, умом сие вам не понять» рационализмом не измерить, рожать особенное стать. Да, но, значит, в городе Киеве есть дети. Есть много детей, есть здоровые дети. Но ведь я сейчас открою Америку, но ведь это будущее России. Ибо если они есть в Киеве, почему им не быть всюду? С этой минуты мои странствования на некоторое время приобрели особый отпечаток — хождение по детям. Их было много. По всем улицам, которые имеют склон, а сколько их в гористом Киеве. Они неслись в санках сквозь синеву теней и желто-оранжево-золотые пятна на снегу. Здоровенные дети разных возрастов, от малюток до почти парней. Много девочек, но мальчиков больше. Одеты, ничего, не мерзли. Я пошел туда, вниз, в направление, где вся эта часть города примыкает к полотну железной дороги. Это всегда считалось, так сказать, мещанской частью города. Одноэтажные домишки и все прочее такое. И притом тут русское мещанство по преимуществу было. И сейчас оно осталось такое. Еврейских детей тут было мало. Это ведь видно хорошо по лицам. Еврейские дети тоньше чертами, и старше выражением лица. Здесь таких почти не было. Здесь была русская стихия, миловидные, кругленькие рожи. Из всех наций русские дети, самые детские. Местами их было просто киш-миш сотни. Все это пищало и верещало, и было радостно этого возня под морозным солнцем. Сколько здоровья, сколько этой самой праны они украли у природы в эти светодарные часы. А я наслаждался. Я ходил в этом супе а-ля борщей из детей и салазок, приправленным солнцем за сала и снегом в качестве сметаны. Кажется, впервые я почувствовал себя совсем на родине. Вы наши, а мы ваши. Где я это слышал? Да, двадцать лет тому назад. Здесь же, в таком же Мещанском гнезде, это был трагический день. Это было 19 октября 1905 года. Но это не важно. Важно то, что сегодня, как и тогда, меня обтекала вот эта русская мещанская стихия, и что я чувствовал биение ее сердца, что был мне знаком, родственен и понятен взволнованный пульс этого малороссийского ручья. Через царство детей я прошел под железной дорогой в царство мертвых, то есть на кладбище. Тут крутая улица в гору. По левую сторону старое кладбище по правую — новая, которому уже лет тридцать. И вот между этими двумя огромными станами мертвецов струился радостный поток жизни. Санки летели с самой высоты горы, а прямо против кладбищенских ворот был ухаб. Этот большой ухаб заставлял высоко подпрыгивать сани в воздухе. Мальчики и парни показывали здесь свою удаль. Швырнется сани вверх, и вот надо усидеть, не скривиться» чтобы с еще большей быстротой понести сдальше. Несколько взрослых остановились посмотреть на забаву. Интересно. И старик какой-то седой, немножечко странный, подошел к ним и смотрел тоже. Это был я. Я поднимался по этой горе. На старом я мог бы отыскать могилы отца и матери. На новом есть безымянная могила. Это сына. Между этими двумя поколениями легла дорога, по которой я пришел. Это дорога жизни, по которой струится буйный ее ручеек. Но почему-то я бреду по ней. Почему я на старом, а не на новом? Я взял вправо, и на этой аллее я видел то чего больше нигде в России не увидите. Я видел чины, ордена, мундиры. Все это выисчено на мраморе плиты памятников, сохранено в надгробных изображениях, царство мертвых сберегло прежнюю жизнь. Для чего я пришел сюда? Очевидно, для того, чтобы сказать, там далеко, откуда я пришел, там есть еще эта жизнь, ваша жизнь, мертвые. Пошлите же через меня ей свой загробный привет. И мертвые приказали мне сказать, живые, привет вам от мертвых. Привет и завет. Сохраните живые, живую душу, живой. А о том, что тлен, прах, земля, и к земле возвратиться не заботьтесь. Нет, я пришел сюда и для того, чтобы найти могилу сына. Я знаю на ней лишь один крест без имени. Нельзя было написать имя тогда. А теперь я не нашел ее. Глубокий снег завалил все проходы. Я ходил там, увязая. Мои следы были глубоко синие, а снег отливал оранжевым золотом. Я помолился где-то неподалеку. Не все ли равно два шага ближе, два шага дальше? Отец наш небесный услышит. Солнце зашло, небо стало зеленоватым, мороз крепчал. К раскрытой свежей могиле, желто-серым песком, плеснувшей на белизну снега, подходили люди, несли гроб. Нарядно-печальное пение дымком ладан струилось к первой звезде. Я ушел с кладбища. Еще углубился в мещанскую стихию. Было уже темно, мне очень захотелось чаю. Какой-то домик, совсем невзрачный, приманил меня. На нем было написано «Чайное». Я вошел. Это была низкая комната с железной печечкой посредине. Стены обклеены белой бумагой, стольки тоже крыты бумагой. Хозяин стоял у прилавка. Больше гостей никого не было. Я сел в углу. Подошел молодой человек, которого я сначала принял за еврея, но потом понял, что он грузин. Хозяин тоже был грузин, седой, красивый. За перегородкой женский голос, хозяйственный, русский. Все говорили по-русски. Я спросил чаю. Принесли сильно сладкого и ломоть белого хлеба. Около печки кто-то грелся. Человечек, молодой, обыкновенный, русский. Было уютно. Из-за перегородки хозяйка, которая казалась мне красивой и молодой по голосу, говорила с грузином постарше о чем-то хозяйственном. Отворилась дверь, и вошел некто в бурки. Он вошел шумно и сразу наполнил громкой болтовней затихшую комнату, шумно поздоровался с хозяином, зычно приветствовал. Невидимую хозяйку со стуком поставил табуретку перед печкой, уселся спиной ко мне. Мне был виден его затылок, в какой-то фуражке или кепе, и не сгибающаяся бурка, изобразившая геометрический чертеж на фоне светящейся печки. Я успел разглядеть, что этот человек не молодой, худощавый, между сорока и 50. Кавказская? спросил грузин про бурку. Какой там наша, Вот лезет уже дрянь. Да что у нас хорошего? Советская республика, серия. Я прислушался. Но он говорил так оглушительно, что если бы я хотел не слушать, то я слышал бы. Что у нас есть хорошего? Кому у нас хорошо живется? Жидам одним. Мне показалось, что хозяин хотел бы переменить разговор. А как там на съезде? Что пишут? На съезде. Да что там? Зиновьев, Бухарин. Все, только чтобы нам голову дурить. Хозяин не поддержал этого разговора. Человек около печки как будто бы заерзал, а Бурка продолжала оглушительно. А почему? — А потому что мы русские дураки. А потому что мы русские, сволочь, так нам и надо. Что мы такое, мерзавцы? Человек около печки явственно заерзал и, наконец, сказал, — А вы-то кто? Еще что-то такое, чего я не расслышал. Бурка ответила, «Я, я украинец, в своем государстве живу, потому так и говорю, потому что на украинском языке другого слова нет, как только жиды. Я потому и говорю жиды, что иначе нельзя сказать. У нас на Украине, в украинском государстве евреи нельзя сказать, вот потому я и говорю жиды». «Очевидно, я что-то пропустил». Сделали хозяиному какой-нибудь знак, или ерзавший человечек клопечки печки ему шепнул, что, мол, тут кто-то есть, про меня, конечно, кто, может быть, жит, но, словом, музыка пошла не та. Он продолжал так. — Я как украинец, — говорю жиды, — но я не погромщик, я жидов люблю. Я вот у жида служу, — говорю ему, — дайте рубль дал, а русский бы не дал, свой русский потому что мы, сволочь, русские. И в праздник жиду сказал, у меня вот праздник, отпустите, отпустил. А русский русскому волк, кто выдает, кто доносит? русский дрянь мои мерзавцы, но я не погромщик. Тут его голос стал совершенно оглушительным, бумага колыхалась на стенках, и печка притаилась в ужасе. Хозяин сказал, да не кричите так, но это его еще больше подзадорило. Нет, я не погромщик. «Когда погром был, кто жидовку спас? На углу во втором этаже. Кто спас? Я. Я ворвался и детей ее взял на руки. И не дал. Говорю, не трогайте, она хорошая жидовка. Я не погромщик. Но я скажу, сами мы, русские, виноваты, сволочь. Зачем друг на друга идем? Зачем? Зачем все сделали? Сами ее эту свободу задушили». «Я не говорю уже, нужна свобода, да разве так надо было?» Он вдруг замолчал, как бы оборвался на самой высокой ноте. Потом добавил гораздо тише, «А знаете, что я вам скажу? Последние времена приходят, жиды против жидов пошли, когда это видно было. Ну, мы русские, мы, сволочь, всегда так делали». Тут он опять стал вопить, но жиды всегда заодно были, а теперь, ей-богу, уже и жида выдает. В это время открылась дверь. Вошел еще человек, и с порога сказал, — Да ты не ори так, на улице слышно. После этого он оглянул комнату, на мгновение остановился на моем незнакомом лице, наверное, тоже подумал, что я из жидов. Как бы там ни было, с этой минуты стало тихо и обыденно. Разговор упадает бледнее. Я выпил чай, съел хлеб и ушел через темные улицы. Впрочем, не более темные, чем они всегда были. Электричество не уменьшилось, на мой взгляд. Конечно, электрификации в ленинском смысле нет и в помине. Но, в общем, вроде как было до революции. Кое-где дети... Продолжали салазничать при свете фонарей. Ночь была нарядная, снег еще чистый, серебряный.